Глава 52. Верное решение. Мариэль, что ты наделала? Зачем сбежала? Я же к тебе со всей душой и заботой. Гилберт быстро прошёл в сторону кресла. И моего мужа ты решил убить, лишь в заботе обо мне? Не удержалась от вопроса девушка. Гил, открой глаза. Это не Мэрель, Констанция. Она не королева, а самозванка. Ты не чувствуешь, что перед тобой человек, а не дракон? Усмехнулась Шеви. «Мама, вы бы убрали ножик от горла моей невесты?» Тот словно не услышал, что ему только что сказала мать. В голосе всегда соглашающейся с довтывающей королевой Гилберта появились стальные нотки. «Гилберт, ради этой...» Королева не позволила себе опуститься до бранных слов. «Ради этой женщины пойдешь против меня? Твоей матери?» Темный туман протянул свои щупальца в сторону наследника, но обвить его ноги не получилось. «Что, ваше вдовствующее величество, не ожидали такого подвоха? А я обезопасил себя, создал небольшой артефакт на основе вашей и своей крови. Теперь магия кольца мне не страшна». «Сынок, но ты забываешь, что твоя самозванная Мэриэль не защищена, и я легко могу ее убить». «Ваше величество!» Ваше высочество, в зал влетел молодой человек. Он был сильно напуган, трясясь, и боялся поднять взгляд на королеву. "Что?" не закричала, а взревела женщина. Кнут прошёлся по спине лежащего слуги. Тот застонал, но быстро ответил: "Нападение на замок". "Как нападение?" Принц осмотрелся в поисках оружия. "Кто напал? Где? Наш замок не приступен!" Через магический туннель, что ведёт через холмы, старинный туннель, король Фрейзер Самери с драконами в подземелье. Идёт бой. Наши воины несут потери и отступают. Маша чуть расслабилась и даже позволила себе мысленно улыбнуться, но лишь мысленно, оставляя на лице маску страха и отчаяния. Ты врёшь, чернь. Фрейзер Самери погиб от моих когтей и магии, вскричал Гилберт. «Они что, освободили узников?» Королева задала вопрос, на который не требовался ответ, но слуга все же кивнул. «Оружие мне и личную гвардию зови!» Крикнул принц и ринулся к дверям, но тут же развернулся и посмотрел на вдовствующую королеву. «Матушка, не смей трогать мою невесту, или разговор между нами будет короткий!» Женщина ахнула, и картина схватилась за сердце. Неужели я могла вырастить такое бессердечное чудовище? Я долгие годы терпел тебя и твою тиранию, но думаю, что пора ставить точку в наших отношениях. Или я сижу на троне, или матушка, тебя больше не будет. Принц выразительно посмотрел на женщину. Именно в этот момент слуга принёс длинный клинок. Верные солдаты ждут за дверью, ваше высочество. Признёс слуга и, одав оружие, тут же выскользнул за дверь. За ним вышел принц. В душе королевы клокотала чёрная злоба. Да как он посмел мне, родной матери, такие слова говорить? Что, думаешь, если за тебя заступился мой сын, то я не найду способ насалить тебе и фрейзеру? Что, молчишь? Расскажешь, кто ты такая, или мне тебя пытать? Мы сейчас одни. Никто не узнает. Если вдруг ты пропадёшь. Да, я не королева Мурель, произнесла Маша, увидев, как чёрные дымные щупальца потянулись к малышу. Не трогайте его. Я всё расскажу. Королева улыбнулась и убрала туман. Меня призвали в ваш мир из другого. Даже так интересно. Я слышала о перемещениях, но первый раз вижу такое чудо. Ну, что было дальше? Женщина взяла бокал со стола. Дальше я нашла Джеффри Фрейзер из Самери. Около него было яйцо. Я смогла выходить короля. Теперь я понимаю. Тебе помогли в этом духе. Но как у тебя получается их удерживать, если ты человек? Раньше такого не было. Хлыст лёг в руки, задумавшись Шеви. Поняла. Фрейзер магией делился с ними. Не ты, безмагическая пустышка. А то я на минуту подумала, что ты настоящая Мириэль, потерявшая память. Маша устала бояться, да и спина сильно затекла. Уснувший малыш был тяжёлый. Она прямо посмотрела в глаза королеве. Осмелела? Да, я не трону тебя, пока этого хочет мой сын. Но его женой тебе не быть, выплюнула женщина. Вольно нужно не семья, а серпентарий, и я замужем «Скоро мой любимый муж порвет ваше войско, как тузик к грелку. Тогда посмотрим, кто кому будет угрожать». Мария, как могла, утешала себя, только чтобы не расплакаться. Звон стали, и какой-то странный грохот раздавался за дверью. «Магический бой идет», – мысленно прошептал Иван. Вскоре все стихло. Женщины замерли, каждая ожидая победы своего родного человека. Дверь распахнулась, и в зал валилась толпа мужчин, среди которых был король Фрейзер Самери. "Ну здравствуй", так кого и когда-то называл матушкой, произнёс король. "Взять в доступную королеву". "Не так быстро, Фрейзер, дорогой". Чёрный туман приблизился к маленькому дракончику и попытался спеленать спящего малыша. Магия королевы была настолько ужасна, что малыш заплакал. Фрейзер, мне терять нечего. Только подойди, и твой сын погибнет. А за ним и самозванка в Марии. Бросая оружие, ты проиграл этот бой, закричала испуганная, озлобленная и по сути своей одинокая, никому не нужная вдовствующая королева. Маша посмотрела долгим любящим взглядом на мужа и приняла единственно верное, по её мнению, решение. Она не могла позволить погибнуть малышу и ведать проиграть Фрейзеру битву за трон. Остался один шаг, и в королевстве трёх лун воцарится спокойствие и достаток. Один лишь шаг. Маша незаметно нажала на артефакт и тихо прошептала: "Фрейзер Сами, я тебя люблю. Найди нас". Она видела, как расширились глаза Фрея, как вскрикнула королева, пытаясь остановить неожиданный переход. И именно это было роковой ошибкой Шеви. Она отвлеклась от противников. Марвик успел кинуть артефакт под ноги вдовствующей королеве, и она сплетённая белой магией упала на бок. Больше Маша ничего не успела разглядеть. Всё померкло в её глазах, и только громкий крик любимого мужа стоял в ушах. Найду, обязательно найду.